Глава 13. Черные глаза сверкали безумием, бледное лицо с выступившим на лбу и висках капельками пота казалось высеченным из мрамора. Раза вряд ли до конца понимал происходящее. Обвинения Вимира обрушились на него молотом, ударив по телу, дробя кости, превращая сильного зверя в мешанину из крови и обломков костей. Вэл видела это перед своим мысленным взором, так же четко, как и то, насколько мало осталось раза до перехода черты. Будучи под властью соли, он растерянный и с трудом сумевший взять себя в руки, старался держать под контролем свои чувства, как и всегда. Но боль жила в затопленных черных радужках. Невыносимая, повелевающая, склоняющая его, размеренно уничтожающая. Вэлл well, впервые по-настоящему задумалась, как и почему раза стал тем, кем привыкли его видеть близкие люди. Холодный, молчаливый, скрывающий свои эмоции под маской равнодушия. Присматривающийся к людям, не доверяющий никому, неизменно отстраненный. И вот же насмешка, желающий ласки, тянущийся к тем, кого любил нуждающийся в любви, как в глотке воздуха, заботливый, оберегающий каждого в своей стае, не лишенный великодушия и того самого благородства, что всегда притягивало в нем Вэл. Одинокий, одинокий, одинокий. Несмотря на сестру, несмотря на стаю, несмотря на свою бывшую вторую, с ней я могу быть собой, прости, Раза. Ты ошибался. Не мог. Не тогда, когда предпочел поверить Енисе, отдав преданную ему девушку в руки палача. Боль превращает чувствительных в циников. Верно, Раза? Мысль показалась правильной, настоящей. Той самой неоспоримой правдой четыре года сокрытой от Вэл. Well. Глупый черноволосый мальчишка, задающий слишком много вопросов. Так, кажется, называл его Кара. Он единственный знал правду. Тот раза, каким все привыкли его видеть. Его не существовало когда-то. Ему пришлось стать таким. Деспотичный ли отец, ожидающий слишком многого от своего сына, или жестокие порядки города, в котором ему пришлось родиться, Вэлл не знал обстоятельств, которые сделали раза тем, кто он был теперь. Она не считала себя мастером чтения человеческих душ и сердец, но одно знала точно – люди не меняются, лишь прячут вглубь себя свою боль, выстраивая из нее надежные глухие стены, закрывающие их от мира, или позволяют боли разрушить себя до основания. Раза поднялся много выше своей боли, а значит спрятал черноволосого мальчишку, в самой глубине, надежно скрывая от посторонних глаз. Превратился в безжалостного, расчетливого воина, надел бледную маску равнодушия и повернулся холодным ликом к окружающему его миру. Бросил вызов и вступил в бой. Раза сражался за себя и за свою стаю, и сражался беспощадно. Стал первым среди первых, следуя своей воле, своим амбициям и желаниям своей сестры, несомненно. Что он искал на самом верху? Что хотел найти на вершине собственных грозовых гор? Какую истину, сокрытую под облаками? Окруженный властью Раза, оставался одиноким. Смотря в мертвенно-бледное лицо, слушая гул крови в ушах, Вэлл видела, как боль плещется в черных глазах и понимала, что в этот раз он не в силах справиться с накатывающими, сметающими все волнами. Самообладания его еще хватало, чтобы сдержаться, не рухнуть с самых вершин вниз на глазах капитана стражи, стражников и всего города. Бушующие за опущенными черными ресницами чувства никак не отразились На строгом лице, когда, повинуюсь одному только жесту наместника, стражники подхватили Вэл под руки, уводя в темницу. Она не задавала вопросов, не просила и не умоляла. Она не произнесла ни единого слова с того момента, как ощутила на шее холод лезвия. Она не испытывала страха, не боялась последствий, ледяное безразличие стало ее второй сутью. Едкая насмешка заставила губы кривиться. Ослепительно белый свет, казалось, резал глаза. Мир медленно обретал четкость. Все, что было в ее жизни, она словно увидела дважды. Темные блестящие в больной лихорадке глаза. Сжатые в линию обескровленные губы. Кончики черных волос, в которых играет полный снеговетер. Блеск стали, изогнутый короткий клинок с дорогой расписной рукоятью, задевающий горло, царапающий кожу. А если я скажу тебе, что люблю тебя? Что тогда? Тогда темница и боль? А затем прощение за вину, которой не было? И разрушенное будущее, которое они пытались склеить раз за разом, «Безуспешно. Ты можешь мне верить. Я не предам тебя. Я ведь тебя люблю». С разъедающей на утро ядовитой иронией Вел поняла, что жизнь идет по кругу, и все возвращается снова и снова. Она знала, что до тех пор, пока у нее не хватит сил разорвать круг жестокой реальности, это будет повторяться, пока не убьет ее. Проклятие, которое она обрела в гиблом лесу близ непроходимой топе. Проклятие, имя которому Раза. Грубым тычком в спину Вэлл швырнули в камеру. Она едва не упала, запнувшись носком сапога, ощербатый каменный пол. И обернулась, наблюдая, как разрывающим уши скрежетом захлопывается крепкая металлическая решетка. Вел проследила спокойным взглядом за удаляющимся по широкому коридору стражником. Она улыбнулась, находя все происходящее забавным, и отвела глаза, оглядывая свое новое, удивительно просторное пристанище. Грубые линии сводов, низкий потолок, ни единого окна, разящая кислятиной вонь мочи, заплеванный пол, металлическое ведро в самом углу, видимо, должное служить, отхожим местом. Деревянная койка без матраса. Вэл ухмыльнулась, вспоминая полный блох соломенный тюфяк в прошлое свое пребывание в городской тюрьме. Считать за улучшение условий или наоборот? Вэл подошла к грубой толстой решетке, обхватила ее пальцами и дернула уголком рта. Она огляделась по сторонам, понимая, что находится в одиночной камере в самом конце длинного, нескончаемого, слабо освещенного коридора, подальше от чужих глаз и ушей. Опыт подсказывал, что ничего хорошего это не означало. Достаточно насмотревшись на пытки неугодных Джанеки, Вэл с холодным безразличием осознала, что тот, кто принял решение засунуть ее в эту дыру, не рассчитывал на то, что она из нее выберется. Интересно, это был указ Раза? И в чем же ее обвиняли в этот раз? Несомненно, в убийстве Кара. Вел попыталась вспомнить, когда в последний раз держала в руках свой кинжал с рукоятью, украшенной черными камнями. И не могла. После того, как Раза вернул клинок, он был убран, за ненадобностью под матрас кровати в доме Дени, а затем точно так же нашел свое пристанище в новом доме. Вэлл не носила его с собой, не имея ни малейших на то причин. Сомнительно, что кинжал помог бы ей, если бы кому-то из оборотней захотелось напасть первым, а тренировки подальше от чужих глаз, бывшие когда-то неотъемлемой частью ее жизни, ушли в прошлое. Тень умерла вместе с сероглазым мальчишкой. Из объятий Вимира Вэл поняла, что кинжал нашли в сточной канаве недалеко от тела убитого кара, измазанный в крови и выброшенный. Она глубоко сомневалась, что поступила так опрометчиво, решив скрыть свое злодеяние. Оставить орудие убийства на видном месте было невероятным поступком. Слишком глупым даже для человека. Смешок сорвался с губ. Не просто человека, мать вашу, для человека, который полтора года резал чужие глотки. Издеваетесь? Кто-то в очередной раз подставил ее, не особо задумываясь о том, как правдоподобнее обставить доказательства вины. Видимо, этот кто-то надеялся, что никому в голову не придет разбираться в происходящем. Вэл искренне надеялась, что Раза понимает это так же хорошо, как и она. Стоило немного подождать и получить все ответы на интересующие вопросы. Вэл прошла к деревянной замызганной койке, села, медленно опустила плечи, прислоняясь к холодному камню и запрокинула голову, вжимаясь затылком в неровную стену. Она тяжело вздохнула, обхватывая себя за плечи и устало прикрыла веки. Приставив в груди вел острые мечи, стражник коренастый мужик с махнатыми бровями окинул ее презрительным взглядом. Она промолчала, не опуская глаз. Второй стражник, молодой и суетливый, сверх меры быстро и умело обыскал ее, хлопая широкими ладонями по ногам, прощупывая плащ, не забыл проверить и голенище кожаных сапог. Пока происходил обыск, Первый стражник стоял молча и ухмылялся, растягивая рот в издевательской улыбке, словно все происходящее его жутко забавляло. Вэл, впрочем, тоже улыбалась. Ситуация действительно выглядела забавно. Обыскивали ее так тщательно, будто боялись, что она прячет под одеждой несколько клинков в купе с парочкой метательных ножей. Настоящая хладнокровная убийца, таскающая с собой весь арсенал своего оружия. Закончив, молодой стражник взглянул на своего начальника, и тот небрежно кивнул. Стражник оставил Вэл, вышел из камеры и жестом позвал кого-то, вглядываясь в полумрак длинного коридора. «Все нормально!» — крикнул он хрипловато. «Можно приглашать!» Острие меча все так же касалось груди Вэл, когда вдалеке заскрипели ржавые петли невидимых дверей, а затем... Раздались приглушенные шаги по каменным плитам коридора. Она повернула голову, вглядываясь в полумрак, смотря сквозь толстую решетку на приближающуюся высокую фигуру. Сердце зашлось в груди. Раза шел ровно, неторопливой и уверенной походкой. Высокие сапоги до середины икры были туго зашнурованы, узкие темные штаны обтягивали бедра. Черная кожаная куртка, подпоясанная широким ремнем с крупной серебряной пряжкой, казалась новой, непривычной глазу. Вэлл моргнула, прищуриваясь, ладонь в кожаной перчатке, предупреждающей лежала на рукояти одного из клинков. Она стиснула зубы, отмечая нездоровую бледность в холодном лице, на котором невозможно было прочитать ни единой эмоции. Надел привычную маску. Нашел в себе силы, но скрыть плескавшуюся в глазах черную безнадегу не смог. Не стоило гадать, она была уверена, что разо принял соль вновь. Тревожное раздражающее чувство окутало внутри, но Вэл отбросила его в сторону, не давая себе завязнуть в опасениях и сомнениях. Ни время и ни место. Оставьте нас! Негромко обронил Раза, заходя в открытую камеру. Он остановился в трех шагах от Вэлл и замер. «Милорд!» Предпринял слабую попытку один из стражников, тот, что все еще удерживал лезвие у груди пленницы. Раза скользнул по нему нехорошим взглядом. Я не буду повторять дважды. Стражник сглотнул, теряясь. Острее меча опустилась, последовал короткий поклон, и оба стражника поспешно покинули камеру, не забыв прикрыть за собой тяжелую металлическую решетку. Велу усмехнулась, провожая их взглядом. Вздохнула и повернулась к Раза, трепета смотря на белое лицо. — Они обыскали меня с ног до головы, представляешь? Вот уж не думала, что выгляжу опасной. Раза не ответил. Он обвел глазами прямую фигуру Вэлл, не произнося ни слова, выжидая. Вел хмыкнула, горечь окатила горло, замирая на языке. «Ясно», — медленно проговорила она. Невольный вздох вырвался из груди. «Считаешь, что я действительно могла это сделать?» «Спроси себя, зачем?» Раза ответил не сразу, точно раздумывая, казалось, он взял паузу Ни единым жестом не выдавая своих мыслей. «Для этого я здесь, чтобы задать тебе этот вопрос», произнес он, наконец, не опуская взгляда. Вэл захотелось рассмеяться ему в лицо. Слишком все произошедшее напоминало дешевенькую комедию из-за трапезного театра. Невероятно, немыслимо. После всего, что они прошли вместе, после всех слов, что были сказаны, «Раза все еще сомневается? Серьезно?» Вэлл с трудом взяла себя в руки. «Ты веришь в то, что я могла убить Кара? Зачем мне это нужно?» Раза ответил сразу же, словно ответ мешал ему все это время, крутясь на языке, требуя выхода. «Ты сама говорила, что кто-то хочет сломать меня!» Что-то, наверное, отразилось на ее лице, потому что раза прищурил глаза и слабо повел головой, сдвигая черные брови. «Я? Хочу сломать тебя?» «Для чего?» Изнутри обожгло яростью и болью. «Без тебя в этом городе у меня нет никаких шансов. Достаточно мне лишиться твоего покровительства, и меня просто разорвут. Зачем мне убивать кара?» Из глубины черных глаз плеснула растерянность. «Я не знаю». Вэл долго молчала, смотря в белое лицо в обрамлении черных прямых волос. Затем шагнула вперед, протянула руку, властно взяв раза за запястье, и стиснула пальцы, чувствуя холод кожаного рукава. «Ты вновь принял соль, верно? Сколько ты уже принял сегодня, Ра?» Тот никак не отреагировал на прикосновение к себе. Казалось, даже не заметил. Сглотнул лишь, выдавая волнение одним, едва заметным движением губ. Не имеет значения. Не имеет? Как же? Вэлл злилась, волновалась зараза и от того чувствовала непоколебимую ярость. — Ты веришь мне? Просто скажи! — потребовала она, ощущая себя разъяренным зверем. Сердце забило колоколом, грохоча в висках. Неестественный спокойный голос раза вывернул эмоции наизнанку, смешал краски, превращая цвета в серое ничто. «Я не знаю. Я хочу тебе верить». Вел выпустила воздух сквозь стиснутые зубы, осознавая, что почти скалится, и опустила глаза, рассматривая тонкий ремешок на высоком вороте черной кожаной куртки. Серебряная пряжка тускло мерцала в отсветах блеклых светильников темницы. «Но!» – выдавила она из себя, набирая в грудь воздуха и замирая в ожидании ответа. Злилась невероятно. На раза сомневающегося и мятежного, на сложившиеся абсурдные обстоятельства, выдавливающие из нее все до последней капли, на всю дюрьмовую жизнь, вновь повернувшуюся к ней задом. «Есть свидетель!» Голос РАЗа звучал тихо, почти невнятно. Вэл сжала пальцы на черном рукаве и нахмурилась, упираясь взглядом голубых глаз в учащенно бьющуюся вену на шее под бархатной кожей. Мягкие толчки, выдающие волнение. Единственный штрих, который невозможно скрыть. «И что он рассказал, этот свидетель?» Облизнув сухие потрескавшиеся губы, спросила она, не в силах отвести взгляд от вены, бьющейся в такт сердцу черного зверя. Что видел тебя? Видел, как ты избавилась от кинжала. Раза чуть склонил голову, останавливая взгляд на мягких каштановых волосах. Сделал последний шаг, отделяющий его от нее, и замер. Вэл задержала дыхание и опустила подбородок, почти касаясь щекой плеча Раза. Близко. Так близко. Очевидно обоим, что их тянет друг к другу, невзирая на обстоятельства, препятствия. Наверное, это сродни безумию. А как иначе назвать то, что всегда питало их мучительную потребность быть рядом? Желать, обладать, чувствовать и сгорать в одном пламени до серого пепла. Вэл сжала пальцы на запястье раза сильнее, зная, что почти причиняет боль. «Ра, меня же хотят подставить!» шепнула она на выдохе и на миг прикрыла веки, овладевая собой. «Это очевидно. Происходит то, о чем я говорила. Тебя лишают самых дорогих тебе людей. А если это действительно ты? Что мне делать, если это ты?» Голос сразу звучал блекло, вымученно. Вэл могла только представить, как непросто ему сейчас, как сильна боль, прорывающаяся сквозь завесу дурмана, как страшна мысль о предательстве, как не хочется верить в происходящее. И как все вокруг заставляет верить. Ра! Вэлл подняла голову, роняя твердые слова на драгоценные камни. Я бы никогда не посмела. Взгляды встретились, знакомо и безмолвно вступая в извечный бой. Да, будет сложно. Да, сомнения пустили корни в его сердце. Вэл видела это, ощущала всем своим существом. Она злилась, но больше не смела позволить гордости взять верх. На кону стояло что-то большее чем уязвленное самолюбие или даже собственная жизнь. Уверенность, словно ледяной рукой, сжала позвоночник. На кону стояла жизнь Раза. Вимир говорил, что ты выглядела очень... Раза, не скрывая растерянности, замолчал, будто подбирая слова. Сдвинул брови и произнес «Разбирающийся во всем этом». И пыталась перевести его на след наемников. Пыталась подкинуть ему идею, что Вэлл и разжала пальцы, отпуская руку Раза. Она отстранилась, отступая назад, покачивая головой, заставляя его замолчать и сжать губы. Злость отравила тело, разливаясь по венам, устремляясь к зачистившему сердцу. Вот оно как получается. Мастерство подвело, оказывается. Удивительно. «Раза, выслушай меня». Вэлл подняла сверкнувшие пламенем глаза. «Ты спрашивала меня, кто я такая. Я могу ответить тебе». «Так и есть. Вимир прав. Я убийца». Глаза Раза потемнели. Вэлл горько ухмыльнулась, твердо и спокойно продолжила. «Я убивала по приказу и воле моей госпожи. Никто не заставлял меня. Я сама хотела стать ее разящим клинком. Когда я вернулась в свой город, то хотела наказать себя за то, что произошло с Шейном. За то, что покинула тебя. Я ненавидела себя. Вэлл взглянула на Раза, ожидая встретить на его лице эмоции. Удивление, досаду, что угодно. Вместо этого он точно застыл, превратившись в каменное изваяние. «Зачем ты говоришь мне это?» — совершенно спокойным голосом спросил Раза. Велл прищурилась, смотря на прямую черную прядь, упавшую на его высокий лоб. Густые блестящие волосы, в которые хотелось запустить пальцы и сжать, причинив боль. Все это ради одного лишь выражения удовольствия на бледном лице. Совершенно больные отношения. Давно стоило это признать. «Слушай меня, просто слушай!» Не без труда отвлекаясь от собственных неуемных мыслей, произнесла Вэлл. Убивать оказалось легко. Я никогда не вступала в честный бой, лицом к лицу. Я нападала со спины ночью, убивала людей, спящих в собственной постели. Перерезала глотки и ничего не чувствовала. Горькая ухмылка рассекла губы. Я самая настоящая мразь Раза. Я сама по своей воле стала такой. Уроки Вимира пригодились, спасибо ему. То, чему научил меня ты, все это сделало меня убийцей. Я могла быть кем угодно, но я решила стать собственной тенью. Знаешь, как меня называли? Тень. Это было мое имя. Вэл замолчала и выдохнула, испытывая облегчение. Давно следовало рассказать обо всем. Удивительно, как тяжело дались простые, казалось, слова. Она не произнесла ни единой капли лжи, озвучивая лишь правду, но, о Боге, как же тяжело это было. Затрещал и вспыхнул светильник в коридоре. Запахло маслом и огнем. Блики скользили по стенам, бросая тени на лицо раза. Он молчал, стоял не шелохнувшись, превратившись в холодное черное изваяние, Вэл наступила себе на горло, не позволяя сорваться с губ сарказму. Хватит насмешек, хватит игр. Третий игрок, пока еще скрывающий свое имя и лицо под маской, бросил кости. И стоило помнить об этом. «Ты удивлялся, как я могла убить тех, кто верил мне, своих людей?» Вэлл вздернула подбородок и пожала плечами. Легко. Они не были моими людьми. Я использовала их, пока мне было удобно. Я исполняла приказы, но не приносила никаких клятв. Голос окреп, наполнился силой, показывая это уверенной интонацией. Вэл выждала пару долгих секунд, а затем, смотря в темные глаза, решительно проговорила. «Но тебе, мой первый, я клянусь». Я клянусь в верности, клянусь в том, что никогда не посмела бы причинить вред никому из твоих, из наших людей. Волнение Раза промелькнуло в одном единственном жесте. Дрогнули пальцы, сжимаясь в кулак. Скрипнула кожа перчаток. Вэл бросила прищуренный взгляд из-под непослушной, упавшей на глаза пряди. Да, Раза, это наши люди, твои но и мои тоже. Я говорила тебе, что убью за любого из стаи, и это правда». Вел провела языком по нижней губе, выдохнула и закончила, добавив в голос проникновенных ноток. «Пожалуйста, верь мне». Тишина опустилась густым маревом. Даже после воспоминания каждое произнесенное слово и каждый брошенный взгляд Она почти физически ощущала отсутствие любых звуков, а затем раза приподнял черные брови и ровно произнес. «Нет, Вэл, прости, не верю».